Глава 10. Работолы сегодня как в тумане. Я проходила один отряд за другим и проводила съёмки в уже привычных местах. Игровые площадки, веранды, холлы домиков. На террасах крыш мне нравилось фотографировать больше всего. С высоты третьего этажа открывался приятный пейзаж, а у некоторых отрядов даже с изумительным видом на море. Ребята, уже привыкшие к лагерной жизни, порой сами подбегали ко мне и просили сфотографировать. Мне нравилась моя работа. И даже со слепающимися от недосыпа глазами я ощущала полное умиротворение и покой. Пока не зашла в очередной отряд и не услышала ужасно знакомый голос. Не вертись, а то криво получится, сурово пригрозил кому-то Денис. А в следующее мгновение до меня донёсся звонкий девчачий голосок. Я устала. Ты больно косички плетёшь. Брови поползли на лоб от удивления. Идя по пустому коридору, я ускорила шаг. Уже через несколько секунд я оказалась в холле, посреди которого на стуле восседала маленькая королева, которой прислуживал никто иной, как Денис. Умеешь плести косички? Вместо приветствия выдохнул он и глазами, которые были полны надежды, взглянул на меня. Девчушка лет восьми тут же недовольно надула розовые губки и деловито скрестила руки на груди. Выглядела малышка при этом призабавно. Денис, тоненько протянула девочка. У меня репетиция через 30 минут, отряд ждёт. Денис снова взглянул на меня с мольбой и даже протянул в мою сторону расчёску, рукоятка которой оказалась унизана цветными резиночками. Весь образ хомоватого наглеца тут же рухнул, и вместо него возник растерянный вожатый, оставшийся один на один с девчачьей причёской. "Яна, умоляю, помоги", отчаянно упрашивал Денис, пока его подопечная недовольно качала ногами. Вместо ответа я рассмеялась, любуясь этой картиной. Не упустила возможности и сделала несколько кадров, на которых вожатый вышел особенно несчастным. «Не надо съемок, пока я без прически!» — скуксилась девочка и снова бросила взгляд на часы, что висели над липоватым плакатом с планами отряда на смену. «Денис, я ужасно опаздываю!» Он тяжело вздохнул и... И наверняка решив, что помощи от меня ждать не стоит, снова принялся за жалкие попытки придать волосам юной звезды достойный вид. Однако смотреть на его потуги оказалось выше моих сил, и уже в следующую минуту я потеснила неумёху в сторону. Дай-ка сюда. Я толкнула Дениса бедром, отобрала у него расчёску и встала позади примы отряда. От одного взгляда на кривые хвостики и тощие косички меня передёрнуло. Ты серьёзно собирался выпустить ребёнка в таком виде? ужаснулась я, а девочка пронзила Дениса прожигающим взглядом недовольного начальника. Это же кошмар. Это авангард, буркнул тот, но всё-таки смиренно отошёл подальше. Наверное, боялся, что передумаю и снова вручу расчёску и заколки ему. Я покачала головой и принялась распускать неумелые шедевры начинающего парикмахера. Девочка помогала как могла. Она подставила раскрытую ладонь, в которую я складывала все резинки и заколки. А ты точно умеешь плести косички? подозрительно поинтересовалась маленькая закашчица, наученная горьким опытом с Денисом. Умею, заверила я, заканчивая расчёсывать длинные светлые локоны. Тебе колосок или дракончика? Девочка даже обернулась и выпучила в удивлении голубые глаза. в которых вдруг блеснуло беспредельное счастье. «Дракончика!» — весело оповестила она и послушно выпрямила спину, чтобы мне было удобнее плести. «Меня, кстати, Оля зовут». А меня Яна с улыбкой представилась в ответ и спросила. «Что за репетиция? Выступаешь сегодня?» «Ага. Буду петь вечером на шоу «Талантов», а остальные ребята с отряда танцевать. Они уже ушли на репетицию». «Так вот где все!» А я-то думала, Денис разогнал всех по комнатам, чтобы дети не видели позора своего вожатого. «Хочешь, пофотографирую тебя на репетиции?» «Хочу!» — без раздумий согласилась Оля и чуть ли не подпрыгнула на стуле от радости. «А на шоу будешь фотографировать? У меня там такое платье красивое!» «Конечно, буду!» — перебрасывая локон на локон, заверила я. «И твое выступление обязательно сниму». Оля довольно запищала и захлопала в ладоши, а я рассмеялась её детской непосредственностью и открытостью. Всё-таки не зря я пошла в педагоги. Это точно моё. Я коже чувствовала чужой взгляд, но глаза на Дениса подняла только тогда, когда закончила работать над причёской Оли. Он стоял, привалившись плечом к стене, и внимательно смотрел на меня. Денис не отвернулся, когда наши глаза встретились. Пока Денис удовывал волосы Оли, и потом, когда и я была занята делом, мне и в голову не приходило вспоминать о нашем разговоре у моря. Я была просто фотографом, а он вожатым. Но теперь я вспомнила всё, что он делал со мной вчера, и всё, что он делал со мной лишь в моих фантазиях тоже. Мне вдруг стало очень жарко. Побоявшись, что хотя бы тень мысли отразится на моём лице, и Денис всё поймёт, я отвернулась. Готова? Уронив взгляд к волосам Оли, произнесла я: "Девочка сразу же вскочила со стула и распыляясь благодарностями понеслась в ближайшую комнату разглядывать в зеркале результат моих стараний. Едва Оля гулко топая босыми ногами исчезла в коридоре, мне стало не по себе. Я не знала, о чём говорить с Денисом, да и стоит ли это вообще делать?" "Спасибо", тихо произнёс он, и я обернулась. На его губах играла слабая и едва заметная улыбка, а в глазах светилось спокойствие. «Будешь должен», — отмахнулась я и сделала несколько шагов в сторону коридора. «Я, пожалуй, пойду. Скажи, где у Оли будет репетиция. Я там её встречу». Денис задумчиво потёр затылок, не спеша с ответом. Он будто хотел что-то сказать, но не решался. Я с интересом ждала, но произнести он и слова не успел. Он светлым вихрем ворвалась Оля. Девочка радостно запрыгала вокруг меня, довольно вереща и хлопая в ладоши. Класс, спасибо, Яна. Я засмеялась и аккуратно, чтобы не сломать причёску, потрепала белокурую макушку. Денис смотрел на нас с улыбкой и наверняка испытывал ужасное облегчение. Можешь так каждое утро приходить, подошёл к нам он и взглянул на меня сверху вниз. У тебя получаются отменные дракончики. Я прыснула и покачала головой. Хитрец. Думал заманит меня комплиментами и обаятельной улыбкой. Нетушки. Тоже хочешь научиться плести? Метнула шпильку в ваза твоя и ухмыльнулась. Он приподнял кончик брови, где на коже виднелись проколы для пирсинга. Посмотрел на меня удивлённо, но заинтересованно. На мгновение мне даже показалось, что не будь рядом Оли, Денис бы наказал меня за дерзость дразнящим поцелуем. Но он только смиренно кивнул и произнёс: "Подкол защищён". Затем перевёл взгляд на Олю и одобрительно поднял большие пальцы. "А ты просто красотка. Готова к репетиции?" Оля энергично кивнула и, не дожидаясь указаний Важатова, с гордо расправленными плечами зашагала по коридору к веранде. Я коротко махнула Денису на прощание и направилась вслед за девочкой, но он расставаться не спешил и на выход двинулся вместе со мной. Ты тоже пойдёшь на репетицию? Я искоса глянула на Дениса. Конечно, это же мой отряд. Или ты хотела втихую избавиться от меня? Он осторожно пихнул меня в плечо. Ага, сплю и вижу, как бы украсть любовь твоих детишек, фыркнула в ответ и не сдержала сдавленного смешка. Если это твой план, то ты на верном пути, абсолютно серьёзно заверил Денис, первый пропуская меня на веранду. Эта кроха уже в твоей власти. Он кивнул на Олю, что послушно дожидалась нас на тропинке, уводящей от аллея. Девочка широко улыбалась и выглядела ярче жаркого южного солнца. Она вприпрыжку подбежала к нам и схватила за руки, так чтобы идти посерединке. А всего-то стоило заплести косичку. Тихо произнёс Денис, когда мы втроём пошли в сторону арены. Я щёлкнула языком и с якобы возмущённым видом закатила глаза. Мартышка, извитильно шепнула ему. Ну да, повисла на нас, как на лианах. Невинно простонал Денис, посмотрев на довольную Ольку, а я сдавленно хохотнула. Вообще ты я про тебя. Он в притворном оскорблении приложил свободную руку к груди. Так будто мои слова были саблей, пронзившей его сердце. Хотя сомневаюсь, что у него оно вообще есть. Как ты смеешь называть вожатого мартышкой? Очень просто. Ты ведь не мой вожатый, так что рычагов давления не имеешь. Ты правда так считаешь? Денис произнёс это таким тоном, что мне захотелось закрыть Оле уши ладонями. Только вот девочка, кажется, вообще ничего такого между нами не заметила. Яна, давай, поставь его на место. Эй, Денис даже шаг замедлил от удивления. Ольга, что за дела? А что? Ты нас каждый день в тихий час спать заставляешь. Бутрит-то вот нам разрешает тихонько играть, а ты воистину деспот. Я трагично покачала головой, едва сдерживая смех. Денис, это ужасно. Яна, предостерегающе шепнул он, «Прекрати переманивать моих детей на свою темную сторону». «Ох, твоих детей!» — я все же хихикнула. Иначе не получилось бы вытравить это умиление, которое родилось всего из-за одной фразы, метко попавшей в яблочко. В будущем, после окончания универа, я бы хотела стать учителем начальных классов. Многие, узнав об этом, часто покручивают у виска, Дети такого возраста неуправляемые и непоседы. Они не хотят слушать педагогов, и вместо того, чтобы сидеть на уроках, мечтают о звонке на перемену, чтобы бегать по школьным коридорам, играя в догонялки. Они выжрут все твои нервы, слышу чаще, чем собственное имя, но не верю в это. Каждому можно найти свой подход. Может быть, я хочу работать именно с малышами, потому что сама однажды лишилась детства. Когда мама ушла из семьи к другому мужчине, мне было 8. Папа тогда надолго ушёл в себя, разбитый. Мне пришлось рано научиться готовить, чтобы не есть каждый день на завтрак, обед и ужин лишь подгоревшую яичницу. Пока мои одноклассницы играли в прятки во дворе, я зашивала прохудившиеся вещи, загружала стиралку и бегала в аптеку за средствами от похмелья для папы. У меня не было своего детства. Но я могла бы проживать его вновь и вновь, став учителем малышей. Я не была счастливым ребёнком и продолжала быть несчастным взрослым, потому что порой думала о маме чаще, чем о себе. С этим нужно покончить. Любой ценой пережить прошлое, чтобы без этого балласта шагнуть в будущее. Почему ты стал вожатым? спросила я, когда мы втроём свернули на тенистую тропинку, самый короткий путь к Орени. Да, почему? Поддержала мой интерес Оля и вскинула на Дениса огромные кукольные глаза. Тени на его лице мигом расступились, но с ответом Денис не спешил. Боюсь, мой ответ вас разочарует. Денис, запищала Оля и повисла на руке Важатова. Ну скажи! Не расстраивай ребёнка, хохотнула я, глядя, как настырно Оля пытается дорваться до правды. В моей истории нет ничего такого. Банальщина. Что такое банальщина? Оля ненадолго перестала раскачивать руку Дениса, так точно та была веткой со спелыми яблоками. Она воззрилась на вожатого с тем детским интересом, который я больше всего любила видеть в глазах малышей. Банальщина, со стойким спокойствием поправил Денис и, подняв руку, перенёс повисшую на нём Олю через небольшую лестницу, так легко, будто девочка и не весила ничего. Как ни в чём не бывало, мы продолжили путь. А Денис пустился в пояснение. Банальное это что-то скучное, понятное и предсказуемое, как тот номер фокусника из комплекса Морских звёзд. Мы с Денисом тяжко вздохнули в унисон. Оба вспомнили тот самый номер парнишки из старшего отряда. Лучшим фокусом будет, если его товарищи как можно быстрее забудут этот позор. И кто додумался выпустить на сцену умельца с трюком исчезновения большого пальца? «Даже малыши знают, что волшебник спрятал его за ладонью». «Я поняла, что такое бананщина». «Банальщина», — без особого энтузиазма поправил Денис, уже точно зная, бесполезно. Олю уже не переучить. И «Это точно не может быть твоя история. Расскажи, как ты стал вожатым?» Денис с упрямой улыбкой качал головой. Оля пищала все громче, а я смеялась, глядя на них. Помню, я точно так же приставала к папе с расспросами про деда Мороза, когда случайно нашла красно-белую шубу у нас в шкафу. Отец взял костюм на прокат, а я пыталась выведать, как он познакомился с дедом Морозом, когда тот успел побывать у нас в гостях и почему на эту встречу не позвали меня. Верещала, чуть ли не плакала, пытаясь добиться правды, но даже не понимала, что папа просто пытался продлить сказку моего детства. Денис, расскажи ей, мягко попросила я, заметив, что веселье Оли постепенно превращается в обиду. В глазах девочки уже набухали слёзы. Это ведь не так сложно. Ну. Почему ты стал вожатым? Это допрос? Это интервью? деликатно поправила я и натянула самую невинную улыбку из своего арсенала. Ты же фотограф, а не журналист. А ещё я владычица дракончиков и повелительница колосков. И если ты ещё раз проигнорируешь мой вопрос, то я с удовольствием подкину Оле идею, на ком в вашем отряде можно тренироваться плести косички. Оля тут же вскинула на нас заинтересованный взгляд, а я, хитро улыбаясь, продолжала смотреть на Дениса. Ты не посмеешь. Он заметно отшатнулся и чуть не споткнулся о бордюр. У меня плести-то даже не есть чего. Он демонстративно коснулся светлых волос и взъерошил их так, что теперь пряди острыми колючками торчали в разные стороны. Я сделала вид, что что-то оценивающе прикидываю, а затем удовлетворённо улыбнулась. Сантиметров 5 в длину есть, так что сойдёт, деловым тоном оповестила я. Не знаю, чем бы кончилась эта перепалка, не вмешайся в наш спор, Оля. Пф", фыркнула она и вздёрнула веснус с четынос. Дениса заплетать не прикольно. А ты откуда знаешь? насупился Важатый и подозрительно прищурился, глядя то на Олю, то на меня. Знаю, протянула она и тоненько хихикнула. Ты очень удобно дремал сегодня в холле. Мы с Денисом переглянулись. На моём лице читалось не моё торжество, а на его лёгкий шок. А потом Оля резко дёрнула нас обоих за руки, заставив переключить всё внимание на неё. Так почему ты стал вожатым, Денис? Он тяжко вздохнул, а я снова рассмеялась. Я понимаю, что вы ожидаете услышать какую-то трогательную историю, но её нет, сказал же. Дорогая уже, ну, прошелестела я, перебивая долгое вступление. Я вырос в многодетной семье. У меня два брата и две сестры, хотя одна из них всего на год младше меня. Я привык к детям, и мне нравится с ними возиться. Теперь вы довольны? Оля перепрыгнула через щель на асфальте и опустила голову, пряча улыбку. Вовсе не бананчино, заключила она голосом, который теперь звучал куда звонче. Точно первая капель после долгой зимы. Это прикольно. Ты добрый. Добрый. Наверное, это последнее слово, которое бы пришло мне на ум спустя несколько дней нашего знакомства с Денисом. Сейчас я бы сказала, что он непонятный. Возможно, он просто хороший актёр, потому что со мной и в отряде Денис как два совершенно разных человека. Это наедине со мной он весь такой высокомерный наглец, а при детях самый порядочный и добрый вожатый. И рушить эту иллюзию ни в коем случае нельзя. Но я-то знаю, каким Денис может быть. Он нахальный, заносчивый, до ужаса самоуверенный и порой такой холодный и колючий, что страшно приблизиться. Я бы в жизни не подумала, что когда-то увижу, как Денис пытается заплести кому-то косички. Но увидела же? И это зрелище меня поразило до глубины души, в которой будто что-то перевернулось. У меня словно открылись глаза, и теперь я видела, что образ Дениса состоит из сплошных контрастов. Рядом с грубостью и отстранённостью стоит трепетное отношение к детям. Рядом с абсолютным безразличием к чувствам и отношениям безмерная ответственность за малышей. И было бы лучше, если дальше я буду видеть в Денисе лишь ветренного парня, который прячет под рубашкой татуировки, носит пирсинг и предпочитает свободные отношения. Раньше я смотрела на Дениса будто на картину вблизи и видела только грязное и несуразное пятно. Но теперь я сделала несколько шагов назад, чтобы оглядеть холст целиком и поняла, что до этого оценивала произведение, видя лишь несколько мазков. Раньше недостатки Важатова были для меня его цельным образом, потому что других черт Дениса я не знала. Теперь же мне открылась другая его сторона. И это пугало, потому что я понимала, что именно изъяны делают нас притягательными, уникальными. Тут ведь то же самое, что и с фотографиями и ретушью. Стоит замазать щербинку веснушки или спрятать под слоями Фотошопа разные цвет глаз, как снимок, потеряв то, что отличало его. слиётся с сотнями других. Я люблю свою работу именно за то, что фотографии научили меня видеть прекрасное в самой и показывать его людям. Отличие не уродство, индивидуальность не порок. Но сейчас такое мировоззрение играло со мной злую шутку. Ведь перестав видеть в Денисе лишь плохое, я очаровалась тем, что раньше казалось пугающим и отталкивающим. Чаша весов вновь качнулась. Теперь, когда я видела в Денисе не только плохое, прыгать в омут с головой было не страшно, а волнительно. Лёгкая симпатия. Подумаешь, ничего ужасного не случится, если я с ней немного поиграю. Съёмка-репетиции прошла очень напряжённо. Нет, мне никто не мешал, и ребятишки оказались душками. Но всё время я ощущала на себе чей-то внимательный взгляд. обернуться на трибуны, где своего отряда дожидался Денис, мне не хватало духу. В конце концов, мы не должны показывать, что между нами что-то есть, даже намёками, даже случайными касаниями или часто встречающимися взглядами. Хотя сама я пока не считала, что это что-то вообще существует, а иногда мне и вовсе казалось, что ночная встреча с Важатым мне просто приснилась. Мы не разговаривали о случившемся с Денисом. не подавали многозначительных тайных знаков. Наоборот, избегали друг друга. Поэтому, когда репетиция подошла к концу, мы с ним даже не попрощались. Молча разминулись и направились каждый по своим делам. Он в отряд, я в штаб. Там я отчиталась Надежде Викторовне о проведённой работе, показала несколько снимков и услышала весьма лестную похвалу. Руководительница попросила как можно скорее скинуть все фотографии на рабочий компьютер. чтобы другие ребята могли выложить уже готовые статьи. И когда только они успевали работать. Этот же вопрос я задала Косте, с которым столкнулась аккурат у нашего кабинета. Ночью зевнул он. Кажется, то же самое говорили и его синяки под глазами. Это ребятине отдыхать приехала, а мы трудиться в поте лица. Я смотрела на него поверх монитора. На экране медленно ползла полоска загрузки. И мне оставалось только водить мышку кругами. Этое-то и заклинание, чтобы ускорить процесс скачивания. Ах, точно. Спохватился Костя сбитой с толку моей безмятежностью. Отдыхать приехали дети и фотографы. Вы как паразиты, подстраиваетесь под их распорядок дня. Неправда. У меня отбой позже, чем у детей. А, прости. Забыл добавить те самые пять минут, которые тратишь на то, чтобы подсоединить фотик к компу и перекинуть картинки из одной папки в другую. Я закатила глаза, а Костя вдруг хлопнул ладонью о стол. Точно, забыл. И еще плюс 15 секунд, когда нажимаешь на безопасное извлечение устройства. Не моя вина, что фотографы работают в моменте, а райтеры этот момент воссоздают спустя время. Мы трудимся примерно одинаковое количество часов. Просто графики не совпадают. Ну да, да, утешай меня. Костя открыл редактор фото. Из общей папки на своём компе выудил уже загруженные мной снимки и начал выбирать те, что пустить в обработку. Я же свою работу уже заканчивала. Вынула шнур из разъёма, подхватила фотик и направилась на выход. Однако не упустила шанс подколоть Костю напоследок. Бедный, как ты терпишь эти ужасные условия? Бесплатная еда, пляж в шаговой доступности. Каторга. Я стёр подушечку указательного пальца в кровь, пока редактировал фотки с открытия. В доказательство Костя продемонстрировал абсолютно нормальную руку. Нормальную и загорелую руку. Беспредел. Обсудим план революции за полдником или, может, на веранде во время тихого часа? У меня есть план получше. Костя поманил меня рукой, прося не топтаться в дверях, а вернуться обратно в кабинет. Я прошла вглубь комнаты, но и этого не хватило. Костя похлопал по стулу рядом с собой. «Пойдём после обеда к морю». Он говорил мягко, и голос его теплился надеждой. Не хватало только, чтобы Костя взял меня за руку и с трепетом заглянул в глаза. «Да, тут какая-то подстава». «Вдвоём?» Костя замялся. тянул носом в воздух так глубоко, что узкая футболка на его накачанной груди едва не треснула. Ты и я и Зоя. Ну нет, протянула я, хотя Кости ещё даже договорить не успел. Да блин, Ян, почему? Она меня ненавидит. Это ты её терпеть не можешь, а Зоя, она меня взглядом в пепел превращает. Ты что, не видел? Не видел. Я открыла рот, чтобы продолжить спор. но Костя и слово вставить не дал. Зато я говорил с ней и знаю, что она волнуется за тебя и хочет помириться. Она пыталась в столовой. «Ты серьёзно? Если бы убийство было законным, из моего виска уже бы торчала вилка. Угадаешь, кто бы её воткнул?» Костя мученически застонал и картинно ударился лбом о стол. Аккуратно, конечно, чтобы не сломать клавиатуру и не оставить синяка. «Я не знаю, что между вами случилось», Между нами почему-то случился Денис. Зоя ревновала, хотя я уверена, поводов у неё было столько же, сколько и добрых намерений в отношении меня. Ноль. Но она лучше, чем ты думаешь. Иначе бы ты её не любил, да? Слова слетели с губ слишком быстро, быстрее, чем я успела понять, какую глупость собираюсь сказать. Я не хотела поднимать глаза. Боялась посмотреть в лицо Косте и увидеть только расколотую маску напускного безразличия. "Костя, я не извиняйся, Яна. Всё так". Он улыбнулся, заставляя меня изумлённо уронить челюсть. "Вот видишь? Я умею слышать других и признавать их правоту. Может, и ты попробуешь? Может быть". Будто не своим голосом отозвалась я. Встала и на ватных ногах побрела к двери. Гостя ослеплён чувствами к Зое, поэтому видит всё в радужном свете. Не хочет Бучково мне помогать, не хочет мириться. Её злит Денис, и его к ней безразличие бесит, что в тот день, когда она нас застукала, он был со мной. Но вожат и далеко, а я тут. Поэтому ясно, кому все шишки достанутся. Эй, Костя вновь окликнул меня, когда я уже оказалась за порогом. Пришлось мне хотя обернуться и заглянуть в опустевший кабинет. Если что, у тебя ведь есть мой номер. Я кивнула, а Костя с неисходительно покачал головой. Врушка. Ладно, найдёшь в контактах группы чаек, ладно? Конечно. Сухой голос потеплел от чувства благодарности. Всё-таки в череде лжи и встреч без обязательств был хотя бы один человек, на которого можно положиться. На пляж ни одна, ни тем более в компании Кости и Зои, я не пошла. Зато обеденный сон значительно улучшил мое состояние. И после полдника я уже не чувствовала той ужасной разбитости. До вечера я продолжала работать, выполняя новые поручения Надежды Викторовны. Снимала тренировки спортсменов, а затем подготовку арены к мероприятию. Время пролетело быстро. И я даже не заметила, когда трибуны арены начали заполняться людьми. Отряды подходили один за другим. Музыка играла всё громче, а у сцены собирались участники шоу талантов и топили волнение в болтовне. Среди младших нарядных ребят я очень быстро отыскала Олю. Девочка выглядела счастливой и уверенной, и, кажется, была главной заводилой компании. Не переживай, всё получится, успокаивала кого-то из товарищей она. Я улыбнулась, присела на корточки и щелкнула затвором. Оля заметила вспышку, а затем меня. Ее розовые губы дрогнули в улыбке, и девчушка радостно помахала мне ладошкой. Я подмигнула ей и подняла большой палец. Оля не ошиблась, платье и правда отпадное. Все мероприятие мы с Денисом делали вид, что не знаем друг друга. Я занималась своей работой, а он своей. Вожатый не оглядывался на меня, А я смотрела на него лишь через объектив, и то не дольше нескольких секунд. Странное чувство, но мне постоянно хотелось, чтобы наши взгляды встретились. Я ждала этого, а когда проходила мимо Дениса, затаивала дыхание и делала максимально невозмутимое лицо. Моих стараний он, конечно, не видел. Да и я понимала, что веду себя глупо, как подросток жду знаков внимания от парня, который сразу предупредил: ничего быть не может. Я постаралась заглушить неприятные мысли работой и полностью сосредоточилась на съёмке. У меня даже начало получаться не думать о Денисе, о наших тайных встречах и о договоре, решение по которому я до сих пор не озвучила. В душе всё ещё таились ростки сомнений, а червячок совести иногда точил сердце. Но всего один момент разрушил мою неуверенность. Это случилось, когда на сцену вышла Оля. Её песню за сегодня я слышала не меньше 10 раз. Да и раньше знала текст почти наизусть. Но именно сейчас, когда на девочку смотрели тысячи глаз, момент казался волшебным, особенным. Никто не шевелился, наблюдая за маленькой певицей и её подтанцовкой. Я сама едва помню, что нужно делать фотографии, щёлкала затвором и подпевала одними губами. А затем краем глаза вдруг уловила какое-то движение несколькими рядами ниже. Опустила камеру и заметила, как обернулся Денис. Солнце моё, взгляни на меня, высоким голосом, совсем не детским, протянула Оля, и тысячи людей на арене забыли, как дышать. Мой взгляд встретился с глазами цвета малахита, и именно в тот момент я поняла, что окончательно приняла решение. Мне надоело бояться своих желаний. Достало думать, что своим поступком случайно раню Зою, которая тут вообще ни при чём. Меня бесило, что я затеяла всё это, лишь бы понять, как однажды думала мама и узнать, что заставило её уйти. А теперь, кажется, действительно шла по её следам. Что случилось? Почему, даже зная, что в конце этого пути ничего не ждёт, я жаждала шагнуть в ловушку, где нес растопчет меня. Моё сердце или самооценку безпонятие. Но я уже чувствовала, как покрываюсь трещинами, готовясь рассыпаться на куски. Мне казалось, что бежать уже поздно, лопнувшую вазу спасать бесполезно. Так, может, и мне пора перестать убегать. Я приду к нему. Я хочу этого. Хочу его И будь что будет